Вот новый проект. Цилиндрическая оболочка, в ней 4 шарообразных баллона. Баллоны надуваем водородом или гелием. Снизу подвешиваем гондолу. По бокам гондолы 2 двигателя на поворотных кронштейнах. У двигателя вращаются и ротор, и статор. Так задумано, чтобы не создавать разворачивающего момента. Ротор вращает тянущий винт Статор толкающий. Металлических деталей почти нет. Двигатели, компрессор, баллоны с газом, да кое-какие мелочи. Самое интересное, что я ничего не изобретал. Эта штука называется дирижабль. Когда это все будет сделано? Все, кроме двигателей, в течение месяца. Двигатели, когда на заводе, сделают установку для протягивания медного провода. Мы только начали делать, а драконы уже протест прислали, грозят полностью прекратить снабжение. Пошли им ответ. Вали всё на меня. Передай, что я собираюсь поднять уровень технологии до S.20. Передай, что я намерен построить сверхсветовой звездолёт и убраться с зоны к чёртовой бабушке. А без медного провода звездолёт не построить. Поэтому мы будем тянуть медную проволоку, а если они захотят помешать, будем с ними воевать. Разумеется, все погибнем, но не отступим. Мурак, как мы можем воевать с драконами? Не будь ребёнком, Кон. Им запрещено нас убивать. Платан мне сам говорил. Забыл? Ты же рядом стоял. Они не будут с нами воевать. Повтори, до какого уровня мы поднимем технологию С-точка, 20В-точка. Как это расшифровать? Не знаю. Но они знают. Как построить сверхсветовой звездолет, тоже не знаю. И строить его не собираюсь. Но этого они не знают. Еще вопросы есть? Нет. А у меня к тебе есть. Можешь сделать так, чтобы по твоему сигналу все их компьютеры сошли с ума? чтобы они остались без связи, без транспорта, без нуль-Т, без всего. Это называется компьютерный вирус. Сложно, но можно. Подумай над этим.